Студия Ардис представляет. Уилки Коллинз. Злой гений. Семейная история. Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Воспитание мисс Уэстерфилд. Глава 1. Судебный процесс. Господа присяжные удалились, чтобы постановить приговор. Старшина и хмел большое преимущество перед своими товарищами. У него была самая светлая голова и самый бойкий язык. Впрочем, как оказалось, каждый из них был на своём месте. А четверо даже отличались своеобразным характером. Присяжный, проголодавшийся, думал только об обеде. Другой рассеянный рисовал разные фигуры на пропускной бумаге. Нервный страдал от судорог, молчаливый Он-то, собственно, и решил в последствии участь подсудимого. Из остальных семи присяжных один был маленький и сонный человечек, который никого и ничем не мог стеснить, другой раздражительный и болезненный, а потому склонный протестовать против всего на свете. Последние пятеро представляли то огромное большинство населения, которым управлять легко. Оно более или менее довольна своей судьбой и не имеет своего собственного мнения. Старшина занял место во главе стола. Присяжные уселись по правую и по левую руку, и затем в их собрании воцарилось молчание, которого никогда не бывает в женском обществе молчание, происходящее от нежелания первому заговорить. При таких обстоятельствах Прямая обязанность старшины была поступить с, со своими товарищами, как поступает часовщик с часами, когда они остановятся, то есть завести их. Господам, начал он, надеюсь, вы успели уже составить себе определённое мнение о деле. Некоторые сказали: "Да", другие сознались в противном, а маленький сонный человечек ничего не сказал. Раздражительный и болезненный присяжный закричал «Продолжайте!». Нервный внезапно встал. Все разом взглянули на него под влиянием тревожной мысли. Не забрался ли в их среду оратор? Но он был чрезвычайно деликатный, господин, и потому поспешил их успокоить. «Пожалуйста, не пугайтесь, господа. Я вовсе не собираюсь говорить речи. Я подвержен судорогам. Поэтому извините, если я буду менять иногда положение». Голодный присяжный, который привык рано обедать, поглядел на часы. «Половина пятого», — сказал он, — «ради бога, кончим скорее». Он был самый толстый из всех присутствующих и служил моделью для рассеянного присяжного, который рисовал фигуры на пропускной бумаге. Соседи его по обе стороны, глубоко заинтересованные портретом, глядели ему через плечо. Маленький сонный человечек вдруг вздрогнул, проснулся и извинился перед всеми. Раздражительный и больной сказал про себя: "Все вы болваны". Наконец, старшина, научив минуту, изложил дело. Подсудимый заговорил он, ожидающий нашего приговора, господа, достопочтенный Родерик Вестерфилд, младший брат лорда Лебаска. Он обвиняется в том, что произвел намеренно кораблекрушение британского судна «Джон Джернимен», находившегося под его командой с целью получить мошенническим образом страховую премию и, кроме того, в утайке бразильских бриллиантов, составлявших часть груза. Короче сказать, перед нами джентльмен, принадлежащий к высшему сословию и обвиняемый в воровстве и мошенничестве. Прежде нежели постановить приговор, мы хорошо сделаем, если постараемся составить себе общее понятие о характере подсудимого, основываясь на свидетельских показаниях и прежде всего займёмся отношениями его в благородной семье, в которой он принадлежит. Надо сознаться, что свидетельские показания в этом отношении говорят против него. Будучи офицером королевского флота, он оскорбил чувства своего семейства, женившись на трактирной служанки. Сонный присяжный, случайно проснувшийся в эту минуту, удивил старушину перерывом его речи. Кстати, о трактирных служанках, сказал он. Я знаю дочь пастора. Она в стеснительных обстоятельствах и потому служит в трактире где-то на севере Англии. Удивительным образом название города выскочило у меня из головы, но если бы у нас была карта Англии, Тотивари резко прервал один из присяжных. А позвольте спросить по какому праву? закричал именно голодный присяжный, раздражённый тем, что у него сосало под ложечкой. По какому праву семья мистера Уэстерфилда смеет предполагать, что трактирная служанка не может быть вполне порядочной женщиной? Услышав это, беспокойный присяжный, как раз переменивший положение Внезапно проявил интерес к тому, что происходило вокруг него. Извините, что я позволяю себе вмешаться в разговор, сказал он с свойственной ему вежливостью. Но как член общества трезвости, я решительно должен протестовать против этих намёков на трактирных служанок. Как потребитель спиртных напитков, заметил раздражительный и болезненный присяжный. Я должен откровенно сказать, что сам желал бы, чтобы теперь предо мной Предстала трактирная служанка с бутылкой шампанского. Пропустив мимо ушей весь этот эпизод, Стершина невозмутимо продолжал: Как бы вы ни думали, господа, оженить бы подсудимого, но мы имеем свидетельские показания, что с этого момента его родные повернулись к нему спиной, за исключением главы семейства. Лорд Лебаск пустил в ход своё влияние в Адмиралтействе и доставил своему брату, бывшему тогда без места, командование кораблём. Все свидетели единогласно показывают, что мистер Уэстерфельд превосходно знал своё дело. Если бы он умел сдерживать себя, то мог бы достичь высоких степеней во флоте. Его нрав сгубил его. Он поссорился с одним из начальствующих офицеров и сказал, что он не мог бы достичь высоких степеней во флоте. Он был доведён до ссоры, но не был её зачинчиком. Вмешался один из присяжных. Согласен, допустил старшина, но это не может служить оправданием в нарушении дисциплины. Подсудимый вызвал дежурного офицера на дуэль и, получив презрительный отказ, свалил его ударом с ног. Само собой, разумеется, мистер Вестерфилд был предан военному суду и исключён из службы. Терпение лорда Либаска не было ещё истощено. Копечецкий флот давал последний шанс подсудимому исправить до некоторой степени своё положение. Он годился для морской службы и ни для чего больше. Благодаря усиленным просьбам милорда, владельца Джона Джернимена, совершавшего рейсы между Ливерпулем и Рио-де-Жанейро, приняли мистера Вестерфилда в качестве старшего офицера. И к чести его будь сказано, он оправдал доверие своего брата. По время бури, застигшей корабль у берегов Африки, капитан был снесён волной с палубы в море, и старший офицер принял командование над кораблём. Его искусство и мужество спасли корабль при таких опасных условиях, которые парализовали усилия всех других офицеров. Его утвердили, и весьма справедливо, в командование кораблём. И до сих пор Мы, конечно, будем правы, если скажем, что его характер рисуется нам с самой выгодной стороны. Тут председатель умолк, чтобы собраться с мыслями. Некоторые члены жюри, руководимые тем присяжным, которому хотелось обедать и поддерживаемые своим рассеянным товарищем, изобразившим корабль гонимый бурей, а капитана падающим за борт, предложили оправдать подсудимого без дальнейших околичностей. Но раздражительный и болезненный присяжный закричал глопости, и пятеро присяжных, восхищённые врозительной краткостью, с какой он изложил свои мысли, закричали: "Слушайте, слушайте, слушайте!" Молчаливый присяжный, на которого до сих пор никто не обращал внимания, вдруг теперь привлёк на себя взгляды товарищей. Это был плешивый господин неопределённого возраста, в длинном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, и во всё время совещания не снимавший перчатки. Когда раздался хор пяти присяжных, он таинственно улыбнулся. Каждый удивлялся, что может значить такая улыбка, но молчаливые присяжные сохранил секрет про себя. С этой минуты он стал оказывать скрытое влияние на остальных. Даже старшина поглядывал на него Продолжая свою речь. После известного срока службы, продолжение которого подсудимый не совершил ничего дурного, так, как говорил старшина, он получил даже награду за своё хорошее поведение. Ему дали долю в прибыли, приносимой кораблём, которым он командовал, в прибавку к его жалованию. После этого он отправился из Ливерпуля в своё последнее плавание в Бразилию, и никто не исключая его жены, не имел тени подозрения, что он покидает Англию при расстроенных денежных обстоятельствах. Свидетельства его кредиторов и других лиц, с которыми он был знаком, ясно доказывают, что он проводил свободное время на берегу в карточной игре и на скачках, где держал постоянные пари. После необыкновенно продолжительного счастья последнее ему изменило. Он проиграл значительные суммы и был вынужден занимать деньги за очень большие проценты, не имея надежды освободиться из рук кредиторов. Когда он оставил Рию, чтобы вернуться домой, никто не сомневался, что в Англии его ждали кредиторы, с которыми он не в состоянии был расплатиться. Вот, господа, та особенная сторона его характера, которую мы можем назвать азартной, и на которую, как мне кажется, суд взглянул Снисходительно. Старшина очевидно собирался прибавить ещё несколько слов, но неприятный, болезненный присяжный перебил его. Говоря попросту без затей, сказал он: "Вы считаете подсудимого виновным?" Говоря попросту без затей, отвечал старшина: "Я отказываюсь отвечать на такой вопрос". "Почему?" "Потому что в мою обязанность не входит стараться повлиять на приговор". Вы старались повлиять на приговор с той самой минуты, как вошли в эту комнату, призывая в свидетели всех присутствующих джентльменов. Терпение многострадального старшины наконец лопнуло. "Вы не услышите от меня ни единого слова, сказал он, до тех пор, пока не решите сами, виновен или невиновен подсудимый, и тогда я скажу вам, согласен ли я или не согласен с вашим приговором". Он сложил руки и принял позу человека, который намерен сдержать своё слово. Проголодавшийся присяжный откинулся на спинку кресла и громко вздохнул. Любитель-художник, который до сих пор развлекался рисунками на пропускной бумаге, с неудовольствием сделал то же и выронил перо. Вежливый джентльмен, подверженный судорогам, попросил позволения пройтись по комнате. Из первых же шагов разбудил сонного присяжного и привёл в ярость раздражительным скрипом своих сапог. Хор пятирых присяжных, более чем когда-либо нерешительных, взглянул на молчаливого присяжного. Он опять таинственно улыбнулся и опять, не объяснив того, что думал, медленно повернул плюшевую голову в сторону председателя. Быть может, он хотел этим выразить симпатию человеку, который решился быть таким же мучиливым, как и он сам. Несколько минут ничего не говорилось и не делалось. Беспомощная безмолвие царило в комнате. "Что же вы, чёрт возьми, молчите?" закричал болезненный присяжный. "Разве вы забыли свидетельские показания?" Этот вопрос напомнил присяжным то, к чему их обязывала присяга. если не чувству собственного достоинства некоторые стали припоминать свидетельские показания в одном смысле, а другие в другом, и каждый настаивал на своей отличной памяти и правильной точке зрения. Первый заговоривший объявил: "Я настаиваю на оправдании капитана, джентльмена. Он приказал спустить лодки и спас жидня экипажа. А я за то, чтобы признать его виновным. Потому что корабль наткнулся на подводный камень в соиде белого дня и при тихой погоде. Я согласен с вами, сэр. Свидетельские показания говорят, что корабль был слишком круто направлен к берегу, и что такое направление ему дал капитан. Полностью, полностью, джентльмены, будем справедливы к капитану. Защита доказывает, что он вёл корабль как следует, но что данное им направление было изменено, когда он сошёл с палубы. Что же касается погоды, то говорят, он видел признаки приближающейся бури. Отлично, отлично. Но вернёмся к фактам. Когда сообщили о корабле крушения, бразильские власти отделили людей в надежде спасти груз, и несколько дней спустя корабль был найден как раз после того, как капитан и экипаж его оставили. Не забывайте, сэр, что бриллиантов не нашли, когда стали осматривать корабль. «Прекрасно, прекрасно, но где же доказательство, что капитан украл бриллианты?» Прежде чем они спасли часть груза, налетела буря и разбила корабль, так что бедняга ошибся только во времени. «Позвольте мне напомнить вам, джентльмены, что подсудимый был по уши в долгах и, следовательно, имел интерес украсть бриллианты». «Постойте, постойте, сэр. Будьте справедливы. Кто был дежурным на палубе, Когда произошло кораблекрушение? Молоч-офицер. А что сделал младший офицер, когда услышал, что кораблевладельцы решили начать процесс? Он прибегнул к самоубийству. Разве это не доказательство его виновности? Вы слишком поспешны в своих заключениях, сэр. Прокурор признал, что младший офицер убил себя в припадке временного ума помешательства. Тише, тише. Нам нет дела до того, что признал прокурор. Что сказал судья, когда резюмировал свою речь? Чёрт побери, судью. Он сказал то, что все не говорят. Признайте подсудимого виновным, если считаете, что он виновен, и признайте его невиновным, если считаете, что он невиновен. И затем ушёл пить чай в свой кабинет. А мы вот здесь умираем с голода, и наши семьи обедают без нас. Говорите за себя, сэр. У меня нет семьи. Поздравляю вас с этим, сэр. А у меня 12 человек детей, и жизнь для меня бремя, потому что я не знаю, как свести концы с концами. Господа, господа. Мы опять удаляемся от предмета. Виновен или нет, капитан? Господин Старшина, никто из нас не имел намерения вас огорчить. Скажите нам своё мнение. Но старшина был верен данному слову. Решите сами, был его ответ. При таких обстоятельствах присяжный, подверженный судорогам, принял внезапно важное решение. Ему пришла в голову блестящая мысль. Попробуем решить вопрос при помощи поднятия рук, господа, предложил он. Кто находит подсудимого виновным, пусть поднимет руку. Три голоса были таким образом немедленно собраны, включая и голос старшины. После минутного сомнения хор пятерых решил последовать тому же мнению, которое было высказано теми тремя. Поэтому поднятых рук в осуждение подсудимого оказалось восемь. Повлеяет ли такой результат на нерешительное меньшинство остальных четверых? Во всяком случае, их пригласили высказаться. Только три руки поднялись. Один непостижимый человек не желал выразить своих чувств даже знаками. Нужно ли говорить, кто был этот человек? Таинственная примена произошла теперь в его наружности и сделала его ещё более интересным в глазах других. Непонятная улыбка исчезла с его лица. Он сидел неподвижно с закрытыми глазами. Размышлял ли он или просто спал? Догадливый старшина давно уже заподозрил, что он просто глуп, но достаточно хитёр, чтобы скрывать свою глупость, и держит язык за зубами. Остальные присяжные не пришли к такому рассудительному заключению. Я бы мгновенная торжественность его вида очень озадачивала их, и они воображали, что он погружён в размышления в виду важного значения приговора. После довольно оживлённого спора они решили пригласить единственного независимого члена своего собрания, который до сих пор не принимал никакого участия в том, что происходило, ясно высказать своё мнение. Как вы думаете, сэр, виновен он или невиновен? Глаза молчаливого присяжного раскрылись медленно и торжественно и напомнили взгляд Савой. Поставленный в необходимость произнести два слова или одно, он выбрал, верный своей молчаливой премудрости, последнее. "Виновен", сказал он и снова закрыл глаза, как будто хотел этим сказать: "Вы мне надоели". Все присутствующие вздохнули с облегчением. Вражда была позабыта, и присяжные дружелюбно взглянули друг на друга. Разом поднялись они с места, чтобы вернуться в зал у суда. Судьба подсудимого была решена. Приговор гласил «Виновен». Глава вторая. Приговор. Глухой гул разговоров, происходивших в зале суда, умолк, когда вернулись присяжные на свои места. Любопытство теперь сосредоточилось на жене подсудимого, которая всё время присутствовала в зале. Вопрос минуты был, как она перенесёт краткий промежуток времени, всегда предшествующий объявлению приговора. На взгляд толпы, миссис Остерфилд была красивая женщина. Платье из тёмной материи хорошо сидело на её высокой и стройной фигуре. Густые светлые волосы мелкими кудрями спускались на лоб. Черты лица были правильные, хотя несколько резкие. Никаких внешних признаков волнения в ней не было заметно. Смелые серые глаза выдерживали любопытные взгляды без смущения. К удивлению присутствующих женщин, она привела с собой двух маленьких детей. Старший ребёнок была хорошенькая девочка лет 10, младшего мальчика мать держала на коленях. Всем было замечено, что миссис Вестерфилд не обращала никакого внимания на девочку. Все её заботы сосредотачивались на мальчике. Его она ласкала, когда он выказывал скуку или утомление, но ни разу не случилось ей оглянуться на девочку, чтобы видеть, не устала ли и она. Судья занял своё место и отдал приказ ввести подсудимого, чтобы выслушать приговор. Наступила довольно долгая пауза. Публика припоминавшее мертвенно-бледное лицо, с каким он появился впервые перед ней, толковала, что ему дурно, и не ошибалась. Тюремный доктор показался на свидетельской скамье и, будучи приведен к присяге, дал своё показание. У подсудимого была болезнь сердца, которую он запустил. Он лишился чувств от слишком мучительного напряжения в ожидании приговора. Обморок оказался такого серьёзного свойства, что свидетель не ручается за последствия, если произойдет вторичный обморок от волнения, который непременно испытает подсудимый, если будет теперь введен в залу суда, чтобы выслушать приговор. При таких обстоятельствах объявление приговора было формально отложено. На взгляды публики опять обратились на жену подсудимого. Она встала, чтобы оставить залу. В случае осуждения... Его муж просил позволения проститься с ней в последний раз, и директор тюрьмы, посоветовавшись с доктором, разрешил ему это свидание. Было замечено, когда она уходила, что она держала мальчика за руку, а девочка шла сама по себе. Какая-то сострадательная дама, сидевшая рядом с ней, предложила побыть с детьми в её отсутствии. Миссис Уэстерфилд холодно отвечала: "Благодарю вас, отец желает их видеть". Подсудимый умирал. Всякий, кто взглянул бы на него, понял бы это. Глаза его устало глядели, когда жена и дети подошли к кровати, на которой он лежал, представляя из себя развалину человека, родившегося атлетом. Он тяжело дышал и с трудом мог выговорить несколько слов с большими расстановками. «Я не спрашиваю тебя, каков приговор», — сказал он жене. «Я не спрашиваю тебя, каков приговор», — сказал он жене. Я читаю его на твоём лице. Без слёз и молча стояла она у постели мужа. Он, впрочем, лишь вскользь взглянул на неё. Теперь всё его внимание было сосредоточено на детях. Девочка стояла ближе к нему, он взглянул на неё с слабой улыбкой. Бедное дитя понял его. Жалобно плача, Охватила она руками шею отца и поцеловала его. "Милый папаша", сказала она. "Поедем домой, я буду за тобой ухаживать". Доктор, наблюдавший за лицом отца, увидел в нём перемену, которая не была замечена остальными присутствующими. Больное сердце не выдержало этого прощания и перестало биться. "Удалите детей", шепнул доктор матери. Около него стояла водка. Он влил её в рот больному и пощупал пульс. Под влиянием водки он чуть-чуть оживился. Больной на минутку ожил и глазами искал сына. "Мальчика", прошептал он, "я хочу видеть моего мальчика". Когда жена поднесла ему ребёнка, доктор шепнул ей: "Если вам нужно сказать ему что-либо, то торопитесь". Она вздрогнула и взяла его холодную руку. Её прикосновение как будто сообщило ему новую силу. Он попросил её нагнуться. «Они не позволяли мне писать здесь, иначе как под условием, что будут читать мои письма». Он умолк, чтобы перевести дух. «Приподними мою левую руку», — шепнул он. «Растегни манжетку». Она вынула записку из манжетки и... и на внутренней ее стороне увидела слова, написанные красным, точно кровью. «Посмотри подкладку в моем чемодане». «Зачем?» — спросила она. Угасающий взгляд с сомнением остановился на ней. Губы его раскрылись с тщетным усилием сказать еще что-то. Его последний вздох коснулся кудрей на ее лбу. Доктор указал на детей. «Увезите этих бедняжек домой», — сказал он. У них нет больше отца. Миссис Вестерфилд молча повиновалась. У неё были собственные причины спешить домой. Оставив детей на руках служанке, она заперлась в комнате покойника и вынула из чемодана оставшееся там платье. Подкладка чемодана, которую она тщательно оглядела, была из обычного полосатого тика. Пальцы её не были настолько нежны, чтобы прощупать что-нибудь под обивкой, Когда она стала водить по ней рукой, повернув пустой чемодан внутренней стороной крышки к свету, она увидела на тике тонкую блестящую полоску, как будто от клея. После минутного раздумья она разрезала полоску пирочинным ножиком. Белая бумажка показалась в отверстии. Она вынула и развернула её. То было письмо, написанное рукой её мужа. когда она развёртывала его то на полу пала небольшая бумажка она подняла её на ней стояли какие-то буквы фигуры крестики представляя собой какую-то непонятную путаницу